Глава тридцать вторая Хозяйка иноков, паба в Акфилде, была высокой и толстой дамой, возрастом под пятьдесят, с красным лицом и светлыми волосами торчком, и весь вид ее источал многоопытность. Она встретила Грейса и Брэнсона приветливой улыбкой и с готовностью рассмотрела фотографии, аккуратно разложенные роем на стойке. «Ага», — кивнула женщина, — «Были здесь такие, все пятеро. Дайте подумать. Около восьми вечера, во вторник». «Вы уверены?» — спросил Гленн. Она указала на снимок Майкла. «Этот уже хорошо нагрузился, но все равно был таким милашкой». Палец переместился на фото Джоша. «А этот покупал выпивку. Кажется, заказал пиво на всех и что-то на закуску. Вот он...» Палец вернулся к Харрисону. «Сказал мне, что в субботу у него свадьба. Еще говорил, что красивее меня женщины в жизни не видел, и что если бы повстречал меня раньше, то на мне бы и женился». Она ухмыльнулась Брэнсону, в то время как Грейса удостоила недвусмысленно кокетливой улыбкой. «Вот уж кто знает, как вести себя с полицией», — подумалась Рою. «Наверняка держит местных копов на коротком поводке, и для нее не составляет проблемы закрывать свой паб позже дозволенного времени». «А вы случайно не слышали? Они свои планы не обсуждали?» — поинтересовался Грейс. «Нет, Лапа. Ребята просто от души веселились. Народу у нас было немного, их компания сидела вон в том углу». Женщина указала в противоположный конец помещения на ольков со столиком и стульями, над которыми были развешены бляхи с лошадиных сбруй. «Я особо за ними не следила, выслушивала тут жалобы одного из своих постоянных клиентов на тяготы семейной жизни. Но вы представляете, как это бывает?» «Да уж, представляю», — кивнул Грейс. «Значит, куда эта компания отправилась потом, вы не знаете?» — спросил Брэнсон. Хозяйка иноков покачала головой. «Я так поняла, у них марафон был. Выпили и тут же укатили дальше. А видеокамер у вас нет?» Рой удостоился еще одной откровенно кокетливой улыбки. «Нет, Лапа, уж извините». Наконец мужчины покинули бар и под проливным дождем пробежались по двору к машине. Грейс услышал отдаленный рок от вертолета и, пока Брэнсон возился с ключами, взглянул на небо. Однако ничего не увидел. Укрывшись в салоне от разгулявшейся стихии, Рой позвонил Белле и Нику. «Как успехи, ребята!» по нулям ответил никол не пруха у нас осталось еще два паба а у вас у нас три глен завел двигатель та еще аппетитная старая шлюха хмыкнул он мог бы и задержаться у нее спасибо после тебя нечего меня искушать я состою в счастливом браке грейс включил мобильник и сразу же вспомнил о сообщениях от Клодин, веганки, копа ненавистницы и танбри уэлса «Везет тебе. Судя по всему, половина незамужних женщин просто чокнутые». Немного помолчав, он вернулся к делу. «Итак, ДТП произошло в самом начале десятого. Иноки вполне могли быть последним пабом на маршруте нашей компашки перед тем, как они засунули Харрисона в гроб. Вообще-то, могли успеть и еще в один заглянуть. Друзья проехали по оставшимся трем пабам, но там пятерых гуляк никто не помнил». Нику и белли однако, удалось найти еще одного трактирщика, опознавшего мужчин. Они покинули его заведение около половины десятого. Все, надо полагать, основательно нагруженные. Пап этот располагался в милях примерно в пяти от иноков. Грейса новость повергла в уныние. Полученная информация нисколько не приблизила их к тому, чтобы определить местонахождение Харрисона. «Нужно поговорить с компаньоном Майкла», — заявил Рой. «Раз он его шафер, то просто обязан что-то знать. Как считаешь?» «Я считаю, нужно хорошенько прочесать местность». «Согласен, но сузить область поисков не помешает». Брэнсон завел машину. «Ты, помнится, как то говорил мне, что знаком с одним старым чудилой, который всякие фокусы с маятником показывает?» Рой удивленно уставился на товарища. «Ну, говорил, и что?» «Не помню, как его зовут». Ты рассказывал, будто он способен находить потерянные вещи, всего лишь покачав маятник над картой. Ты же вроде как не веришь в сверхъестественное. Кто постоянно обзывает меня идиотом за то, что я забавляюсь подобными штучками? А теперь ты вдруг сам предлагаешь мне наведаться к экстрасенсу? Просто я уже в отчаянии, Рой, и не знаю, что тут еще можно предпринять. Мы поднажмем, вот что мы предпримем. Может, все-таки стоит попробовать с тем чудилой? «А я-то считал тебя великим скептиком», — улыбнулся Грейс. «Я и есть великий скептик, но тут особый случай. Парню завтра в два идти к алтарю, и у нас остается...» глен сверился с часами. «Всего лишь 22 часа, чтобы доставить жениха в церковь. Надо прочесать примерно 50 квадратных миль леса, а солнце сядет уже через 4 часа. Так что скажешь?» В душе Рой полагал, что обратиться к Гарри Фрейму все-таки стоит... Вот только после фиаско, которую он потерпел в суде в среду, его одолевали сомнения, что ради этого стоит рисковать карьерой. «Вдруг, боже упаси!» — прознает Элисон Воспер. «Давай сначала испробуем все другие средства, а потом посмотрим, ладно?» «Боишься, что начальству не понравится?» — ухмыльнулся Брэнсон. «Погоди, доживешь до моих лет, тоже задумаешься о пенсии?» «Ага, лет через тридцать».